Я видела Джима Моубрея лишь один раз. В тот вечер, когда майские жуки едва не обратили в паническое бегство всех прихожан, что собрались на юбилейную службу в Лоу Бриджскую церковь, сказала Кристина Крофорд. А все, что не сделали жуки, доделал за них Джим Моубрей. Вечер был жаркий, и все окна пришлось оставить открытыми. Жуки повалили внутрь. ярко освещенной церкви сотнями и жужжали, и стукались друг о друга. Восемьдесят семь дохлых жуков собрали на следующее утро на помосте для хора. У некоторых женщин начиналась истерика, когда жуки слишком близко подлетали к лицу. Прямо напротив меня, с другой стороны центрального прохода, сидела жена нового священника, миссис Лоринг. На ней была большая кружевная шляпа с длинными перьями. Ее всегда считали слишком нарядной и слишком расточительной для жены священника, — вставила миссис Бакстер. «Смотри, как я сейчас собью того жука со шляпки миссис-проповедницы!» — услышала я шепот Джима Моубрея. Он сидел прямо позади нее. Он наклонился вперед, щелкнул по жуку, но промахнулся. и вместо жука сбил шляпу, и она полетела по проходу прямо к перилам кафедры. Джима чуть не хватил удар. Когда священник увидел, что к нему летит по воздуху шляпа его жены, он забыл, на чем остановился в своей проповеди, не смог вспомнить и в отчаянии умолк. Хор запел последний гимн, не переставая бить жуков. Потом Джим пошел к кафедре, и принес миссис Лоринг ее шляпу. Он ожидал, что она его отчитает. Говорили, что она вспыльчива. Но она только вновь посадила шляпу на свою золотистую головку и засмеялась. «Если бы вы этого не сделали, — сказала она, — Питер продолжал бы говорить еще минут двадцать, и жуки свели бы нас всех с ума. Конечно, это было очень мило с ее стороны, не разгневаться». Но люди нашли, что ей все же не стоило так говорить о своем муже. Но вы должны помнить, при каких обстоятельствах она родилась, сказала Марта Кротерс. При каких? Она была Бесси Талбот, с западного берега нашего острова. Дом ее отца загорелся однажды ночью. И среди всей суматохи и беспорядка родилась Бесси. Прямо в саду. под звездным небом. «Как романтично!» заметила Майра Мари. «Романтично! Я сказала бы, почти неприлично! Но подумайте, родиться под звездами!» мечтательно сказала Майра. Она должна была стать дочерью звезд, искрящейся, красивой, смелой, верной и с весело поблескивающими глазами. — Такой она и была, — кивнула Марта. — Не знаю, из-за звезд это или нет. И тяжело же ей пришлось в лоу Бриджи, где все считали, что жена священника должна быть жеманной и благонравной. Когда один из церковных старост однажды застал ее танцующей у колыбели своего младенца, он сказал, что она не должна радоваться тому, что у нее есть сын, Пока не выяснит, избран он Богом или нет. Кстати, о младенцах, знаете, что Марианна сказала мне на днях? Мамочка говорит, а у королев бывают младенцы. Тот церковный староста был, скорее всего, Александра Уилсон, сказала миссис Милгрейв. Вот уж был Брюзга. Он, я слышала, не позволял домашним словечко сказать за едой. А уж что касается смеха, в его доме никто никогда не смеялся. «Подумать только! Дом, где не смеются!» — сказала Майра. «Да это кощунство!» У Александра случались приступы раздражительности. когда он не разговаривал с женой по три дня, продолжила миссис Милгрейв и добавила. «Тогда она...» просто отдыхала душой. «Во всяком случае, Александр Уилсон был честный человек, с отличной деловой репутацией», — сухо заявила миссис Клоу. «Было известно, что Александр — ее пятиюродный брат, а Уилсон и все стояли друг за друга горой. Он оставил сорок тысяч долларов, когда умер. Какая жалость, что ему пришлось оставить их!» Усмехнулась Силия Рис. «Его брат Джеффри не оставила цента», продолжила миссис Клоу. «Единственный в семье, кто никогда не преуспевал». Но уж хохотал он предостаточно. Тратил все, что зарабатывал. Был в приятельских отношениях со всеми и умер без гроша. Что он получил от жизни? Со всем его смехом и разгульным времяпрепровождением?» «Возможно, не так уж много», — сказала Майра. «Но подумайте о том, что он вложил в нее. Он всегда давал сердечное тепло, сочувствие, даже деньги. У него было много друзей, а Александр в жизни ни с кем не дружил». «Друзья Джеффа не похоронили его», — возразила миссис Милгрейв. «Сделал это Александр». и поставил, к тому же, очень хорошее надгробие. Оно обошлось ему в сто долларов. Но когда Джефф просил у него в долг сто долларов, чтобы заплатить за операцию, которая могла спасти ему жизнь, разве Александр не отказал? — спросила Силия Рис. — Ну, ну, мы становимся слишком строги, — запротестовала миссис Скар. В конце концов, живем мы не в мире незабудок и маргариток, и у каждого есть свои недостатки. «Лем Андерсон женится сегодня на Дороти Кларк», сказала миссис Миллисон, решив, что пора поговорить о чем-нибудь более приятном. А ведь и года не прошло с тех пор, как он клялся, что застрелится, если Джейн Эллиот не выйдет за него. «Молодые мужчины часто говорят очень странные вещи», заметила миссис Чап. а родня Лемма и Дороти держала все в тайне. Лишь три недели назад стало известно, что они помолвлены. Я говорила с его матерью на прошлой неделе, и она даже не намекнула на то, что свадьба совсем скоро. У меня не вызывает особого расположения женщина, которая может быть таким сфинксом. А меня удивляет то, что Дороти Кларк выходит за него — сказала Агата Дрю. — Прошлой весной я думала, что они и Фрэнк Клоу непременно вступят в брак. Я слышала, будто Дороти сказала, что Фрэнк был, конечно, более богатым женихом, но она не могла смириться с мыслью, что каждое утро, как проснется, будет видеть этот нос, торчащий из-под одеяла. Миссис Бакстер содрогнулась и не присоединилась к общему смеху. — Вам не следовало бы говорить подобные вещи в присутствии такой молодой девушки, как Эдит Бейли, — сказала Силия, окинув насмешливым взглядом швей. — Ада Кларк уже помолвлена? — спросила Эмма Поллок. — Нет еще, — сказала миссис Миллисон. — Лишь полна надежд. но она заставит его сделать предложение. У всех девушек в их семье настоящий талант выбирать себе мужей. Ее сестра Полина подцепила жениха с лучшей фермой во всей округе. «Полина красива, но голова у нее все еще забита нелепыми представлениями», сказала миссис Милгрейв. «Иногда я думаю, что она никогда не поумнеет». «Поумнеет!» заверила Майера мари когда нибудь у нее появятся собственные дети и она наберется мудрости у них как это было с вами и со мной где будут жить лем и дороти спросила миссис смит о лем купил ферму в верхнем глене старая ферма Кэри. вы наверное знаете так где бедная миссис керри убила своего мужа «Убила мужа? О, я не говорю, что он не заслужил этого, но все сочли, что она зашла слишком далеко. Да, крысиные отравы в чай или в суп? Не помню. Все знали это, но ничего не предприняли. Силия, катушку, пожалуйста». «Неужели вы хотите сказать, миссис Миллисон, что ее так и не судили, и не наказали?» — ахнула миссис Кэмпбелл. — Ну, никому не хотелось навлекать на соседку такие неприятности. У Кэрри была влиятельная родня в Верхнем Глени. К тому же он просто довел ее до отчаяния. Конечно, никто, как правило, не одобряет убийств. Но если уж был человек, заслуживавший быть убитым, так это Роджер Кэрри. Она уехала в Штат и снова вышла замуж. Уже прошло много лет, как она умерла. Второй муж пережил ее. Это все случилось, когда я была девушкой. Говорили, что призрак Роджера Керри ходит в тех местах. «Никто, конечно же, не верит в призраков в наш просвещенный век», — сказала миссис Бакстер. «Да разве все мы не верим в призраков?» — возразила Тилли мак -Алистер. «Призраки?» Это очень интересно. Я сама знаю человека, которого преследовал призрак, смеявшийся над ним. Ну, вроде как глумился. Чем ужасно того человека злил. Ножницы, пожалуйста, миссис МакДугал. В старом доме Труксов на берегу много лет были призраки. Стуки и хлопки слышались по всему дому. Очень таинственно, сказала Кристина. «У всех Труксов были слабые желудки», — заметила миссис Бакстер. «Конечно, если вы не верите в призраков, так их уж и не может быть», — сердито сказала миссис МакКалистер. «Но моя сестра работала сиделкой в одном доме в Новой Шотландии. Так вот, этот дом все время оглашали раскаты смеха». «Какой веселый призрак!» — улыбнулась Майра. — Я была бы не против. — Вероятно, это были совы, — сказала неумолимо скептичная миссис Бакстер. — Моя мать видела ангелов у своего смертного ложа, — вставила Агата Дрю с печальным и торжествующим видом. — Ангелы не призраки, — возразила миссис Бакстер. — Кстати, о матерях. Как себя чувствует брат твоей матери? «Тилли?» — спросила миссис Чап. «Иногда совсем плохо. Мы не знаем, чем это кончится. Это так нас задерживает. В том, что касается нашего зимнего гардероба, я хочу сказать. Но я заявила моей сестре на днях, когда мы с ней это обсуждали. Нам все же лучше сшить черные платья. И тогда не имеет значения, что случится». Знаете, что Марианна сказала мне на днях? Она сказала: "Мамочка, я больше не буду просить Бога сделать мои волосы кудрявыми. Я просила его каждый вечер целую неделю, а он ничегошеньки не сделал."